Глава 21. Тренировочный полигон. Тренировка выдалась тяжелой. Гринг снял экзоскелет и повалился на лавку вместе с членами своей команды. Время от времени майор перегибал палку в составлении сценария полевых игр и давал группе слишком большую нагрузку. Штурмовики по этому поводу обычно не жаловались. Грех жаловаться, когда командир и автор захвата воображаемого объекта становится с тобой в один ряд и идет истреблять Мансуров. Монстры, правда, были в виде голокопий, но симпатичнее от этого не становились. «И откуда у тебя такие фантазии, шеф?» Простонала Мириса, выходя из доспехов. На эйбран она прибыла на несколько дней подписать увольнительные соглашения и отбыть на службу в Северную Боготонию. Это была ее заключительная тренировка под руководством Гринга. «Всё для тебя, детка». Из легких майора вырвался хриплый выдох. «Ты когда на свою Боготонию?» пробасил Ватар. Высокий джагонец был единственным, кто держался на ногах и даже мог разговаривать, не пытаясь выплюнуть собственные легкие. Остальные солдаты валялись, хрипели и постановали. А кто-то избавлялся от съеденного завтрака. «Сегодня...» – Мелисса потянулась к бутылке с водой. «Не хочу тут быть, когда появится Дандраган. Он тот еще говнюк». «Ты-то когда успела познакомиться с генералом?» «Три недели назад. На граме, Мелисса скривилась. Это знакомство мне стоило трех выговоров и отмену увольнительных на месяц». Аватар присвистнул. Гринг переглянулся со стонущим от боли в мышцах с Вонгом. Штурмовики в армии были привилегированным сословием. Надо сказать, во многом это было заслужено. Начальство почти никогда не применяло к ним серьезных взысканий и хорошо поощряло успехи. Требовало тоже много. Но это был добровольный выбор каждого, кто становился на штурмовую позицию» а такое взыскание было вообще чем-то из ряда вон. «Вот сволочь!» – выругался кто-то на траве и застонал. «И за что?» – поинтересовался джагонец. «За длинный язык!» – хохотнула мириса «Засранец не любит, когда ему перечат». Такое объяснение всех устроило. Все знали, что лейтенант Карми был остра на язык и часто игнорировала устав. В Среди штурмовиков это было почти нормально. На поле боя они были все равны, но генералы такого не любили. «Мы бы за тебя отомстим», – хохотнул Гринг. Мерис отвела глаза в сторону и потянулась к доспехам. Сделала вид, что подтягивает регулировочные болты. Обсуждать инцидент, произошедший с генералом Дендраганом, и одним из членов его команды, лейтенант не хотела. Под командование генерала лейтенант Карми поступила ровно три недели назад. Ее определили на службу в составе экспериментальной группы, Нарт Дендрагон не любил штурмовые отряды и к себе в подчинение никогда не брал никого из бывших или действующих штурмовиков. Группа, в которую определили Мерису, стала исключением. Маршал Фагуст надавил на Нарда, и тому пришлось внести группу в штатное расписание. Первые три дня Мериса была довольно новым назначением. Все, кто работал под руководством Гайнара, считались чуть ли не военной элитой. Даже младшие пилоты и секретари – Вот из-за такого пилота у девушки произошло недопонимание с генералом. На четвертый день службы на новом месте Мериса и еще два штурмовика получили увольнительные. Компания решила отметить это событие в ближайшем баре. В жилой блок вернулись поздней ночью. Все были зарядно пьяны и жаждали приключений. И как назло, именно в это время в коридоре появился офицер Габис. Смазливый нореец только получил свое первое звание и нес службу в качестве пилота-стажёра. Лейтенанту Норейц нравился, она даже пыталась с ним флиртовать, но пилот на заигрывание новенько не обращал внимания, и Мирису это обижало. Штурмовики о симпатии лейтенанта знали и даже немного сопереживали женскому горю. Поэтому, когда увидели Габиса в коридоре, решили помочь боевой подруге обрести женское счастье, пусть и на разок. В коридоре жилого корпуса завязалась драка. Габис хоть и был на вид почти прозрачным, как и все Норейцы, постоять за себя мог – С трудом, но ему удалось отбивать атаки трех пьяных штурмовиков, которые во что бы то ни стало решили стянуть с него штаны. Единственное, с кем у офицера действительно были проблемы, была сама Мериса. Нареец в силу воспитания старался женщину не трогать, и это только разодоривало лейтенанта к армии. В конце концов пилот пропустил удар в голову и упал на пол. Мериса возлековала, прыгнула на пилота сверху, занесла руку, чтобы сделать контрольный удар, как учили в академии. И потеряла сознание. На помощь пилоту успела секретарь генерала Нарда. Гайна по имени Адира относилась к гражданскому персоналу. Но, как и все Гайны, постоять за себя умела. А ее драконица по кличке Валькирия изрядно потрепала подельников Мерисы. Во время финального этапа битвы в коридоре и появился генерал. На следующее утро началось масштабное разбирательство. Были просмотрены все записи с камер, допрошены участники потасовки. Даже слепки памяти драконицы были сняты. А потом всплыли и другие, не такие явные попытки домогательств Мерисы. Скандал удалось избежать только благодаря маршалу Фагусту. Он уговорил генерала Нарда не обращаться в Верховный Трибунал из-за одной драки. Генерал сопротивлялся уговорам маршала. Что Фагусту пришлось пообещать Гайнару, никто не знал. Инцидент вроде огласки не получил, но через три дня экспериментальный отряд расформировали. Мириса поведение генерала считала возмутительным. «Подумаешь, драка, штурмовики не такое устраивали». Она даже попыталась что-то возразить Гайнару, за что и была сослана в сторожевой отряд богатонии на год. Женщине оставалось радоваться, что хотя бы звания не понизили. Встречаться с генералом еще раз она боялась. Нарт Пользуясь своей легендой, Нарт без проблем проник в учебный корпус. Состояние образовательного сектора Эйброна его интересовало в последнюю очередь. Учебные корпуса и персонал проверили уже трижды. Даже подняли все личные дела преподавателей для углубленной проверки. Ничего подозрительного в царстве мастера Вихари не было. Обзор учебного сектора носил больше формальный характер, и с этой формальностью генерал хотел покончить как можно скорее». Он как раз шел по коридору второго этажа, когда услышал насмешливый женский голос. «Это интересная теория!» Голос Айоли заставил остановиться и прислушаться. «Но вы опираетесь только на данные и задания». «На то оно и задание, чтобы на его данные опираться!» пробасил кто-то из курсантов. «Разве?» Нард был готов поклясться, что в этот момент она игриво приподняла правую бровь. «Конечно!» Ответил уже другой голос. Генералу стало любопытно, о чем идет речь. Он опёрся плечом о стену и начал вслушиваться в слова Айоли. Ее голос завораживал. «Тогда давайте попробуем опираться только на то, что говорит нам задание. Итак, что вы знаете о месте теракта? Курсант съем». В классе висела тишина. «Курсант Маранга?» «Здание заложниками находилось в центре Бенадара. Это бизнес-центр». «Захват случился ранним утром. Группа Вигиара захватила три этажа 25 25-й, 26, 26-й, Курсант на мгновение запнулся. «Отлично, продолжайте». Все заложники были разделены группами по 10 особей и распределены между этажами, что затруднило проведение операции по спасению. Курсант начал подробно рассказывать детали одной из операций на планете Бенадар. Нарт сразу понял, о каких событиях шла речь – Ему стало до колика в животе любопытно, какие выводы из этих событий сделает Айоли. «Отлично! Кто назовет первую ошибку курсанта Маранга? спросила женщина. В воздухе снова повисла тишина. Нарт улыбнулся. «Нет у него никаких ошибок». «Не будьте так категоричны, курсант Рад. Кто знает, чем известен культ Вигияра и его последователи?» Нарт с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. А еще он почувствовал гордость за женщину, которая чуть меньше суток назад одним ударом отправила его в кусты. «История курсанта – это не только кругозор, это ваш шанс не повторить чужих ошибок. Мы не будем вдаваться во все тонкости движения вегияров. Об этом вы узнаете благодаря докладу, который напишите к следующему занятию. А пока познакомимся только с самыми громкими событиями, связанными с этой группой». Генерал хорошо знал подробности бенодарского инцидента от непосредственных участников событий, читал засекреченные протоколы подготовки операции и точно знал, что обойтись без жертв возможности не было. Вегеяры при любых условиях собирались умереть и забрать с собой максимальное количество гражданского населения Бенодара. Для этого были заминированы 8 жилых кварталов вокруг захваченного здания. Система должна была сработать ровно в полночь, а 30 заложников, взятых в плен ранним утром, превратились просто в средства для привлечения внимания. Этот теракт должен был стать самым громким в истории группы. Штурмовики в этой операции играли роль отвлекающих. Их главной задачей было отвлечь вегеяров, пока основная группа работала над разминированием кварталов и скрытой эвакуацией, а спасение заложников стало второстепенной задачей. Нара «Наконец-то мне удалось добиться самого главного – интереса курсантов. Сначала я боялась даже поверить в этот маленький успех, но уже минут через десять, когда курсанты по очереди стали моделировать произошедшие события, начала осторожно их подталкивать к поискам новой информации». «Вегияры были смертниками?» Спустя пять минут сообщил курсант Сант. «Отлично! Что еще? В классе снова повисла тишина. Курсанты уткнулись в пады. Я видела, как на их экранах мелькали картинки, лбы хмурились, челюсти время от времени сжимались. Первым заговорил Рад. «Самые крупные диракты совершались строго весной и осенью. Остальные были небольшими и без участия членов группы Вегияра». «Отлично, курсант. Обратите внимание на даты тех происшествий, когда умирали сами Вегияры». Если вы потратите минут 10 времени, то поиск вам расскажет, что именно в эти на первый взгляд ничем не связанные между собой даты были очень важны для них. Почему? Смотрела на своих учеников и вспоминала, как несколько лет назад сидела в одной из аудиторий Брима и пыталась связать между собой 10 рандомных на первый взгляд цифр. Ничего не получалось, пока профессор не напомнил о двигающихся календарях. Моим курсантам этой подсказки не понадобилось. Это был праздник деления. Браво, курсант Маранга! Праздник деления до наших дней дошел под названием праздник Кровавого Солнца. Он был широко распространен в системах Сагида, Мидрана и Набинадори. Полагаю, если вы решите на досуге проверить карты, то обнаружите, что все места терактов находились в так называемых местах Солнечной Силы, а сами теракты носили... «Ритуальный характер», – подхватил Рат. «Вряд ли мы сможем это доказать, но такую теорию я бы не отметала, особенно если опираться на личности вегеяров. Их краткие биографии тоже имеются в сети. Они не такие подробные, как хотелось, но кое-какие выводы сделать можно. Впрочем, нас не интересуют сегодня психологические портреты группы. Вернитесь к датам». «Это был не просто праздник», – догадался Маранга. «Не просто». Кровавое солнце завершало в этот день свой двенадцатый круг. Это был день большого приношения. День, когда вегеяры должны были принести большую жертву своему солнцу и попасть в его вечное объятия. Как думаете, 30 разумных достаточно для такой жертвы, исходя из статистики прошлых жертвоприношений? «Они планировали еще жертвы?» – растерянно спросил курсант Эдик. До этого времени он молчал. «Не знаю». Пожала плечами. «Но у всех вас есть возможность задать системе нужные команды и проверить». В этот момент прозвучал сигнал об окончании лекции. Мне бы хотелось закончить обсуждение этой темы, но задерживать курсантов было нельзя. Пришлось оставить интригу и надеяться, что все это было не зря. «Все свободны!» — улыбнулась и открыла свой пад. Нарт Нарт стоял у стены и растерянно моргал. Теория о Йоли была настолько же безумна, насколько хорошо вписывалась в описаемые события. Нарт знал, что до сих пор эксперты пытались найти мотивы действия вайгаров в сфере политики, экономики, социальной работы, но ничего вписывающегося в картину даже с натяжкой предположить не смогли. Рядом с дверью раздались шаги. Нарт поспешил скрыться в ближайшем коридоре до того, как курсанты выйдут из кабинета. Не успел. Его остановил Зердан. Дракон бежал по коридору с растрепанным букетом в руках, а за ним, крича и матерясь, бежал майор Гринг.